В оборонительной войне его было трудно или вообще невозможно использовать. На 18-м съезде партии командующий Тихоокеанским флотом флагман второго ранга Кузнецов говорил, флот должен превратиться и превратиться, как и вся рабоче-крестьянская Красная армия, в самый нападающий флот.